Паннорий Старые амазонки клялись, что они не раз видели пана. Жрицы храма уверяли, что козлоногий бог полей и лесов постоянно живет там, где река Фермадонт огибает город огромной подковой, на лесистом полуострове. Говорили, что пан появляется в прибрежных камышах, Он садится на старую иву, что склонила свои ветви над водой, делает из тростника свирель и всю ночь играет протяжные грустные мелодии. Здесь, на этом полуострове, амазонки построили паннорий. Сюда четыре года назад поместили Кадмею и Милету. Кажется, это было недавно. Как неудержимо катится время! Годейра одна, без свиты, тайком, пробирается на полуостров, чтобы взглянуть на дочь. Царице это удается очень редко. Простым амазонкам никогда. Пять лет. Малышка скрыта в панории от посторонних глаз. Она не знает материнской ласки. Приучать ребенка к нежности, только портить его — Девочка так и не узнает вкуса материнского молока, ее вскормит козьим. Говорят, что она полезнее всякого другого. И еще, говорят жрицы, суровость — лучший воспитатель. И поэтому здесь одинаково относятся к каждому ребенку, будь это дочка царицы, кодомархи или самой бедной гоплитки. Гудейра знает. Ее дочь научилась сидеть на спине лошади раньше, чем ходить. Кадмее исполнился год, когда ее посадили на коня и дали в ручонки две пряди из гривы. Однажды царица видела, как Кадмея упала с лошади. Годейра тогда улыбнулась. «Это хорошо, теперь ее дочка будет знать, что держаться нужно крепче». Ходить к Адмея научилась на втором году. Царицу встретила Лаэрта, хозяйка Паннории. «Ты давно не была у нас великая», — сказала Лаэрта. «Наверное, больше года». «Было много иных забот». «Да и что скажут люди, если узнают?» «Священная уже выговаривала мне». «Ты сказала ей?» Что царица должна знать, как воспитывают амазонок? Говорила. Она ответила, что это забота храма. Здорово ли, Кадмея? Слава богам, все идет хорошо. Приведи ее одну. Я хочу поговорить. Я бы не советовала. Девочки уже многое понимают. Они сразу спросят, почему Кадмею? «Лучше я пошлю ее с Милетой, они неразлучны». Девочки вбежали в комнату Лаэрты, остановились у порога. Увидев незнакомую женщину, они вопросительно глянули на хозяйку. Лаэрта сказала тихо, «Перед вами, девочки, царица, фермаскиры. Поприветствуйте ее». Девочки опустились на колени. Так их учили встречать великую. Склонив головки, они ждали. «Подойдите ко мне», — ласково сказала Годейра. «Я разрешаю вам сесть рядом». Девочки не смело подошли к царице и сели на скамью напротив. Они широко открытыми глазами смотрели на Годейру. Для них священная и великая богиня В их сознании они рядом со Всеблагой и Политой. «Что вы сейчас делали?» «Учились садиться на Минаду», — ответила Кадмея. «Кто это Минада?» «Кобыла. Она старая-старая», — уточнила Милета. «Вот как? Вы уже сами садитесь на коня?» «Давно, мы же старшие!» Царица рассмеялась, разглядывая малышек. «Девочки босы и обнажены. Нагота привычно дочерям... Фермаскиры. С они приучены к жаре, холоду, ветру и дождю. Маленькая Амазонка знает, хитон ей выдадут, когда исполнится десять лет.